Часть четырнадцатая За первые сорок один год существования на Санта-Роса-Ли колонии, давшей начало всему нынешнему человечеству, ей предстояло отпраздновать много рождений без единого официального бракосочетания. Образование пар происходило с самого начала. Хисака и Селена сошлись и прожили вдвоем до конца жизни. Капитан прожил в паре с Мэри Хэбберн десять лет. покуда Тани не совершила нечто, по его убеждению совершенно непростительное, а именно использовала его сперму без его на то одобрения. Шесть остальных женщин, живя одной семьей, также образовали пары внутри этого и без того весьма тесного сообщества. К моменту заключения в две тысячи двадцать седьмом году первого на Санта-Росалии брака между Камикадзе и Акико. Первому поколению колонистов суждено уже было в полном составе исчезнуть в волнующемся голубом туннеле, ведущем в загробную жизнь. А Мандараксу покоится облепленному ракушками на дне Тихого океана. Если бы компьютер еще находился с ними, он бы наверняка припомнил к случаю пару пренеприятнейших высказываний о браке. Скажем, «брак». Общность, состоящая из рабовладельца, рабовладелицы и пары рабов, и все это в двух лицах. Амброс Бирс. Год рождения 1842, год смерти неизвестен. И. Брак из любви, как уксус из вина. Тоскливый, кислый, трезвый, цедит время. Небесный, не заводя букет злорадно, до、да、кухонной приправы заурядной. Лорд Байрон. «Годы жизни 1788-1824» и так далее. Последний в истории Галапагосов, а стало быть и всей Земли, брак был заключен на острове Фернандино в 23011 году. Сегодня никто не имеет ни малейшего представления, что такое брак. Должен сказать, что цинизм Мандаракса в отношении этого института когда тот еще переживал пару раз цвета, был по большей части оправдан. Мои собственные родители сделали друг друга несчастными, женившись. Да и Мэри Хэбберн, будучи уже в преклонном возрасте на Санта-Рассалии, как-то раз призналась пушистой Акико, что они с Роем были, вероятно, единственной счастливой супружеской парой на весь Иллиум. Мучительность брака в те времена объяснялась той же причиной, что и множество других несчастий разного рода – переразвитым мозгом. Этот громоздкий компьютер носил в себе столько противоречивых мнений о множестве разных предметов одновременно и так быстро переключался с одного мнения или предмета на другие, что спор между мужем и женой, находящимися в состоянии стресса, часто выливался в подобие потасовки на роликовых коньках с завязанными глазами. Например, супруги Хирагуши, чьи голоса доносились до мэри сквозь перегородку стенного шкафа в отеле, в продолжение беседы изменяли свое мнение о себе самих, любви, сексе, работе и мире в целом с быстротой молнии. В какую-то секунду Хисака приходила на ум, что ее муж безнадежно туп, И ей самой придется позаботиться о спасении своей жизни и еще не родившейся дочери. Но в следующий миг она вновь верила, что он гениален, как о том говорили все окружающие, что ей не о чем беспокоиться и что он с легкостью и очень скоро сумеет вызволить их из этой передряги. Звездочка Зенджи же то проклинал про себя жену за ее беспомощность, за то, что она просто мертвый груз у него на шее. то спустя мгновение давал себе за рок погибнуть за эту богиню и ее не родившуюся пока дочь какой прок был в этой эмоциональной шаткости, не сказать сумашествии животным, которые предположительно должны были прожить вместе хотя бы настолько долго, чтобы вырастить детеныша, что занимает у людей порядка четырнадцати лет Посреди наступившей тишины звездочка Зендже вдруг услышал собственный голос. Тебя беспокоит что-то другое. Он имел в виду, что вот уже довольно долгое время ее терзает нечто большее, чем просто переплет, в которое они попали. Нет, ответила она. Это было еще одно свойство крупных мозгов. Они с легкостью делали то, чего ни при каких обстоятельствах не умел Мандаракс. А именно вновь и вновь прибегали колжи. Нет, все-таки тебя уже неделю как что-то тревожит, настаивала она. Отчего ты не хочешь высказать свои страхи? Скажи мне, в чем дело? Ни в чем, упорствовала та. Ну кто, скажите, согласился бы провести четырнадцать лет вообще не с подобным компьютером в неведении, говорит ли тот правду или нет? Они вели беседу по японски. А не на том идиоматическом американском варианте английского языка, которым пользуюсь я на протяжении всего своего повествования. При этом звездочка Зендже нервно перекладывал мандаракс из одной руки в другую и случайно настроил его таким образом, что тот принялся переводить все сказанное каждым из них на язык Наваха. Что ж, если тебе так нужно знать, проговорила наконец Хисака. Еще на Юкатане я как-то играл с Мандараксом на борту Ому, так называлась яхта звездочка Макинтоша в сто метров длиной. Ты нырял за затонувшими сокровищами. Действительно, звездочка Макинтош, хотя звездочка Зенджи едва умел плавать, подбил того нырять в Эквадоре и доставать с затонувшего на глубине сорок метров испанского галеона, разбитую посуду и пушечные ядра. Его дочь Селена тоже была вынуждена нырять, привязанная трехметровым нейлоновым шнуром за правое запястье к правой щеколотке отца. А я тем временем открыла, что Мандаракс умеет кое-что такое, о чем ты забыл мне рассказать. Не хочешь угадать, что именно? Не знаю, отвечал ей супруг. На сей раз настало его очередь лгать. Оказывается, Мандаракс прекрасно умеет обучать искусству составления букетов, продолжила она. Это было именно то, чем она, разумеется, очень гордилась. Однако ее чувство собственного достоинства сильно пошатнулось в результате открытия, что какая-то ничтожная черная коробка не только может учить тому, чему учит она, но и делает это на тысячи разных языков. «Я думал тебе об этом сказать, как раз собирался», – произнес он. Это была еще одна ложь, поскольку вероятность того, что жена сумеет прознать о знакомстве Мандаракса с Экибаной, всегда казалась ему столь же немыслимой, как и ее способность отгадать шифры банковского сейфа. Она весьма неохотно обучалась работе с Мандараксом и сохранит это отношение к нему до самой смерти. Но будь я проклят, если она и впрямь, перебирая клавиши компьютера на борту Ому, не нажала их случайным образом так, что Мандаракса вдруг сообщила ей, что самые красивые композиции с цветами включают один, два, самое большое три элемента. В тех, что состоят из трех элементов, продолжал компьютер, все три или два из них могут быть одинаковы, но все три быть разными не могут ни в коем случае. Далее Мендаракс сообщил ей идеальные соотношения между высотой элементов в композиции, включающих более одного компонента, а также между элементами композиции и диаметром и высотой ваз или кувшинов, а иногда и корзин. Икибана оказалась столь же легко переводима на машинный язык, как и современная медицинская практика. Звездочка Зенджихирогуши не сам обучил Мендаракс Икибане и всему, что тот знал. Он перепоручил это младшему техническому персоналу. Сотрудник, которому было поручено ознакомить компьютер с Икибаной, недолго думая записал знаменитые уроки Хисака на магнитофон и затем в сжатом виде вложил их в мозг машины. Звездочка Зендже заявил Хисака, что обучил Мандаракс Икибане, чтобы сделать приятный сюрприз госпоже Анассис, которой он намеревался подарить свое изобретение. В последний день естественноиспытательского круиза века я сделал это специально для нее, объяснил он, потому что она считается ценительницей всего прекрасного. На сей раз это была правда, однако Хисака ему не поверила. Вот до какой степени ужасно все было в тысяча девятьсот восемьдесят шестом году. Никто никому уже не верил. Столько лжи стало вокруг. Да, конечно. отозвалась Хисака. Я уверена, что ты сделал это ради госпожи Анасис, а также чтобы почтить свою жену. Ты поместил меня среди бессмертных. Она имела в виду корифеев мысли, которых цитировал Мандаракс. Она уже всерьез озлобилась и теперь стремилась принизить его достижения, так как он по ее убеждению опозлил ее дарования. Я, видимо, ужасно тупая. Вновь заговорила она, и Мандаракс слово в слово перевел это заявление на письменный наваха. Я непростительно долго не могла осознать, сколько злого умысла и сколько презрения содержится во всем, что ты делаешь. Вы, доктор Хирогуше, продолжала она, полагаете, что все остальные попусту занимают место на этой планете, создают слишком много шума, расходуют ценные природные ресурсы. Оставляют после себя слишком много детей и мусора, поэтому земля стала бы гораздо более приятным местом, если бы те немногие простые услуги, которые мы все оказываем вам подобным, взяли бы на себя машины. Ваш раз чудесный мандарин, с которым вы сейчас чешете себе ухо, что это как не способ для злобного маньяка и эгоиста? не платить и даже не говорить спасибо людям знающим языки математику историю медицину литературу и кибани или еще чтобы то ни было я уже излагал свое мнение о причинах существовавшей в то время мании перелагать на плечи машин все буквально все что умели делать люди хочу лишь добавить что мой отец писатель фантаст однажды написал роман о человеке над которым все потешались Поскольку тот изобретал спортивных роботов, скажем, робота для гольфа одним ударом посылавшего шар в лунку, или робота баскетболиста, после каждого броска которого мяч оказывался в корзине, или робота теннисиста, выигрывавшего любую подачу и так далее. Поначалу никто не видел смысла в подобных роботах. Жена изобретателя бросила его, как, кстати сказать, ушла от отца его половина. а дети пытались засадить отца в дурдом. Но затем тот подкинул рекламодателям мысль, что его роботы могут рекламировать автомобили, пиво, бритвы, наручные часы, духи, все что угодно. И, как описывал мой отец, сколотил состояние, так как многие поклонники спорта захотели быть в точности такими, как эти роботы. «Не спрашивайте меня, почему».